Голова 316. душа, вернись. Пыльный корабль сокровища плыл через мир Юду, постоянно наращивая скорость, а ведь такого раньше никогда не случалось. На палубе Пань Гунцо и остальные в спешке схватились за ограждение, чтобы не слететь за борт. Может ли быть, что блюдок Кцаниму использовал серебряный шлем, чтобы управлять кораблем? Пань Гунцо подозрительно зыркнул на парня, своему удивлению обнаруживая, что тот тоже держится за ограждение. И на нём не было серебряного шлема, поэтому было очевидно, что кораблем управлял тот иной. Древний монстр в теле Йонса слегка удивился, ведь если кораблем управляет не нему, тогда кто? Может ли быть, что на судне скрывается ещё одна ужасающая сущность, или корабль сам по себе одержим? С тех пор, как они прибыли на этот дивный корабль-сокровище, странные вещи происходили одна за другой, и они до сих пор не исследовали его весть». Думаю, в таком ключе было бы неудивительно, но в то же время страшно встретить на борту какое-то очередное странное существо. Корабль мчался через мир Юду, который по своей сути являлся куском тьмы без неба и земли, продвигаться через такую, казалось бы, нескончаемую черноту и правда пугающе. Они плыли так в течение некоторого времени, пока не раздался звук столкновения, а всех на корабле чуть было не выбросило за борт, Хотя некоторые солдаты великих шаманов, не успевших хоть за что-то ухватиться, выпали. И как только они погрузились в темноту за пределами корабля, их плоть внезапно растаяла. Они превратились в груды костей, которые грохоча полетели вниз. «Там внизу есть земля!» Кто-то вскрикнул от удивления, ценимо посмотрел вниз и увидел, что корабль столкнулся с вершины горы, создав не огромную дыру. Именно это столкновение отбросило солдаты великих шаманов. Вскоре горная вершина осталась позади, и пассажиры наблюдали за землей внизу. Было странно, что земля не была связана, казалось, она состояла из островов, плавающих в темноте. Бум! Как только столкнулись два огромных куска земли, ситуация стала напряжённой. Тектонические плиты надавили друг на друга, мгновенно приводя к извержению нескольких тысяч вулканов. Лава с чёрным дымом истроглась в небо, достигая 900 до 1000 метров, Одним словом, захватывающий дух зрелище. Бесчисленные молнии, разрывая небо на части, мелькали в густых облаках. Лава, которая оставала в небе, посыпалась ужасающим дождём из камней и жидкости. Обладая удивительной мощью при падении, она напоминала несущуюся где-то в вышине комету. Дрожь земли, раскачивающиеся горы, дождь из лавы, камней и кислоты напоминали собой пришествие апокалипсиса. Когда корабль проходил через вулканическую преграду... Все на корабле высвободили свою жизненную ци, создавая огромные щиты, чтобы защититься от дождя. Внезапно раздался ляск, и лавовый дождь превратился в бриллиантовый. Бриллианты размером с кулак, созданные ударами молнии, падали с неба, осыпая собой весь корабль. Судно наклонилось в сторону, из-за чего вся вулканическая грязь, а заодно и алмазы смелись. Затем корабль обошёл огромный вулкан и унёсся вдаль. На вулкане лава текла вниз, как огненные драконы, шокирует ценьму. В этом разрушении сотрясающим земли и горы миллионы людей пешком поднимались на гору. Опустив голову, они бесшумно прошли через все разрушения, действуя как зомби. Каждый их шаг казался чрезвычайно трудным, но они продолжали идти вперёд, как будто их тянула роковая сила притяжения. Возле устья вулкана уже находилось довольно много людей, которые при достижении края бессознательно прыгали вниз. Затем они топились в лаве, устремляющейся в небо. Помимо огромного вулкана, на том клочке Земли находились ещё тысячи людей. Невозможно было их сосчитать. И они шли через весь этот апокалипсис. Это не люди, а не души! Сердце с ниму начало неистово биться. Он понял, что идущими были проклятые души, не имеющие физических тел. Кроме того, не все они были человеческими душами. Некоторые из них принадлежали странным зверям, демонам, драконам, фениксам и даже небесным дьяволам. Корабль проходил мимо вулканов, на которых находилось бесчисленное множество душ. А когда вулканы извергались, пылающая красная лава под аккомпанемент оглушительного грохота устремлялась в небо. Паньгунцо, побледнев лицо, дрожащим голосом пробормотал. «Жёлтый источник! Жёлтый источник!» Юноша тупо смотрел, не зная, о чём говорил старик в теле юнца. «Какой жёлтый источник?» «Они спускаются в жёлтый источник!» Пань Гуэнцо вдруг взревел изо всех сил. «Это мир, в который мы попадём после смерти! Мы на рогах графа Земли!» Цань вздрогнул, когда наконец понял, о чём говорил Пань Гуэнцо. Их корабль-сокровище в настоящее время плыл меж рогов графа Земли, поэтому внизу располагались не земли, а его рога. Девять соглашений графа Земли исходили из девяти изгибов. Девяти изгибов, словно у текущей реки, рогов графа Земли. Из-за этого его рога иногда также называли девятью изгибами Желтого Источника. Юноша не мог избавиться от ощущения, что его кожа вдруг обрела разум и начала сползать. Все вокруг и правда выглядело под стать Желтому Источнику. Из-за извержения вулканов лава распространялась по небу и освещала землю. Глядя издалека, открывшийся вид, наверное, можно было сравнить с желтой или красной рекой. Неужели он все еще бог? Ха-ха-ха-ха-ха! Пань Гунцок, казалось, однажды уже потерпел серьёзную неудачу и теперь немного обезумел, бормоча. «Я уже это видел! Я не могу умереть! Я определённо не могу умереть! Если кто-то и хочет умирать, пусть умрёт! А я должен жить!» Корабль, наконец, проплыл через эти земли. Санемо обернулся взглянуть, в итоге увидев два рога во всей красе. Лава извергалась из земель, соединяя их воедино, Земли на вершине сложили небом земель внизу, соединяясь таким образом, бесчисленные куски формировали пресловутые изгибы, которые выглядели издалека девятью изгибами Жёлтого Источника. Бесчисленные души были направлены в эти земли из бог знает скольких миров, чтобы прыгнуть в пучину Жёлтого Источника, и всё же тот был только рогами несравненно огромного графа Земли. Глядя вниз, Ценему не знал, насколько огромны сами рога, они скрывались глубоко в темноте, Настолько глубоко, что их конца не было видно. Под двумя рогами должна находиться голова. Легенда гласит, что у графа Земли были бычьи рога и тигриная голова. Юноша, однако, совершенно не мог разглядеть голову. Саньмо отступило глубоко, в сердце принял решение. Соглашение графа Земли нельзя подписывать небрежно. После вступления соглашения в силу, он, вероятно, уже никогда не сможет вернуться. И данный факт расстраивал больше всего... ведь его отец подписал соглашение графа Земли. Насколько же тяжело будет сделать соглашение недействительным? корабль сокровища плыл все быстрее и быстрее, поднимаясь выше очередного клочка Земли, которым оказался разрушающийся мир, окутанный тьмой. Бумажные кораблики с мёртвыми душами выплывали буквально из черноты. Многие из них, проплыв мимо корабля, направились к земле девяти соглашений, Одежда душ была изодрана, хозяева которых, кстати говоря, все как один принадлежали к небесной дьявольской орде небесной дьявольской расы. Тем не менее, ни один из них не был из дьяволов, увиденных цениму в великих руинах. Все они были старыми, больными и слабыми. Бесчисленные бумажные кораблики проплывали мимо. Было очевидно, что умерло чрезвычайно большое количество членов небесной дьявольской орды. При нормальных обстоятельствах такое количество смертей произойти попросту не могло, «Даже крупномасштабная война не сможет погубить столько живых существ». «Душа, вернись!» Во времени и пространстве тьмы можно было ощущать слабые вибрации. Ими были страдальческие воспевания дьявольского бога. Саньмо посмотрел в сторону источника голоса, едва различив образ восьмирукого четырёхглавого дьявольского бога, стоящего в кромешной тьме пространства, разделяемый целым миром, он не мог его ясно видеть или слышать. «Похоже, король дьявола в Дутяне плачет», — слегка удивился нему Осознав, что фигура, стоящая в разрушающемся мире, был король дьявола в Дутяне, тот был настолько силён, что разрушающийся мир не мог ограничить его воплощение и голос. Король дьявола в Дутяне призывал душу своего народа. «Душа, вернись! Не уходи в земли тьмы! Девять соглашений графа Земли — ужасно острые рога! Кишащие кровавые пальцы сгоняют мужчин в табуны!» В голове тигра три глаза, а тело как у бока О, душа, вернись назад, чтобы не навлечь на себя беду. О, душа, вернись и пройди через городские врата. Опытные жрецы зовут вас назад, желая вернуть. Корабль сокровищ отплывал. Голос короля дьявола в Дутяне затихал, пока Циньмо совсем не перестал слышать его стинания. Судно покинуло окраины умирающего мира Дутяня, из-за чего вокруг и было так много членов небесной дьявольской арды. Обернувшись, юноша увидела множество бумажных корабликов, плывущих из Дутеня в Юду, от его сердце опечалилось. Возможно, также такое будущее ждёт мир, в котором они в данный момент находятся. Через некоторое время они оказались возле другой земли в темноте. Частицы Божественного Света кое-как разгоняли мрак, раскрывая некоторые движущиеся формы жизни Юду. Скорость корабля постепенно снижалась, и пассажиры наконец увидели источник Божественного Света, Им оказались статуи богов в деревнях и древних руинах. Корабль отправился в Великие Руины, отчего сердце с нему слегка взволновалось, ведь, получается, с наступлением ночи Великие Руины соединялись с миром Юду и повсюду властвовали форму жизни Юду. В ночное время доминировал мир Юду, однако, когда наступал день, Юду затмевал реальный мир. В темноте, где бы ни светили лучи, был реальный мир. Каждый из лучей являлся входом в реальный мир, Данный факт означал, что, войдя в любую деревню, защищённую статуями бога или руинами, они смогут покинуть Юду и вернуться к реальности. Плывя сюда, корабль стремился вернуть их обратно в реальный мир. Скорость судна становилась все медленнее и медленней, чтобы пассажиры могли наконец-то увидеть пункт назначения. Перед ними раскинулись древние руины, испускавшие удивительные лучи, заставляя тьму отступить. Там также располагался Величественный Творец, но он уже был полуразрушен. Тем не менее, величественные статуи богов всё ещё испускали отгоняющие тьмы лучи. Корабль медленно остановился, зависнув в небе над развалинами. Под ним разлеглось много странных зверей, а также некоторые путники, которые, чтобы избежать тьмы, хорошо ладили со зверями. Все они подняли головы и с любопытством посмотрели на корабль, внезапно появившийся над ними. Санему дал понять двум белым летучим мышам и целению, что можно спрыгивать с корабля, Пань Гунца поступил со своими подчиненными также. Один из шаманов-королей, посмотрев на Цанему с мерцающим взглядом, заговорил. «Грассмейстер!» Пань Гунсо покачал головой. «Мы сейчас находимся в великих руинах, поэтому будем следовать местным правилам, не будем создавать дополнительных неприятностей». Цанему поднял голову, чтобы посмотреть на корабль-сокровище с серьёзным выражением лица. Тот медленно разворачивался, меняя своё направление, прежде чем покинуть руины... Нырнув во тьму. Мужчина в деревне отправил корабль обратно в Юду. Он должен был найти семью.